Глава вторая Драгомир. Он размеренно двигался к инкарнатам. Пожиратели петляли позади на некотором расстоянии. Их поджарые силуэты то выныривали из густой мглы, то снова растворялись в ней. «Надеюсь, я не заставил вас долго ждать». Дела в Киро заняли чуть больше времени, чем я предполагал. Лука остановился позади одель и она вздрогнула, обернувшись. Все его существо источало скрытую угрозу, но отступить она не посмела. Взгляд черных глаз был прикован к Малахии. Точно ястреб Лука ловил каждое его движение. Лицо короля застыло, и только золотые глаза потемнели, выдавая тревогу. «Столько хлопот!» — сказал Малахия, видимо, имея в виду повстанцев. «И все ради того, чтобы привести меня сюда. Так чему обязан?» Значит, ему было известно о ловушке. Чувствуя себя загнанной в угол, Адель только крепче сжала зубы. Она понимала, у нее нет права на слабость или страх. Не сейчас, не здесь, между двух самых опасных существ на земле. Они не простят ей этого. И Адель сама себе не простит, ведь на кону слишком многое. «Притворяйся до тех пор, пока сама не поверишь в свою ложь», — мысленно повторяла она себе. В последнее время Адель прокручивала эти слова в голове так часто, что они превратились в своеобразную молитву, которая помогала ей держаться. «Может, тогда и они тебе поверят». «Отлично!» Лука хлопнул в ладони. Ты достаточно умен, чтобы не заставить меня скучать. Малахи и глазом не моргнул. С твоей стороны весьма самонадеяно считать иначе. Он еще не знал, что однажды Лука уже одурачил его, заставив отпустить Адель. Словно искусный кукловод, инкарнат черной дыры дергал за нужные ниточки, вынуждая всех послушно следовать своему сценарию. Тишина окутала улицу плотной пеленой. Адель уже с трудом могла рассмотреть очертания домов, деревьев и карет вдоль дороги. Молочно-белая мгла поглотила видимый мир, оставив лишь крохотный островок, где встретились два инкарната звезд. — Как инкарнат, ты еще слишком юн! — король будто размышлял вслух. — Я могу понять тебя, правда. — сила опьяняет. Заставляет чувствовать себя всемогущим. Мне ли не... Лука вяло улыбнулся. «Не сравнивай нас. Ты не всесилен». Он покачал головой. «Законы вселенной незыблемы, Малахия. У всего есть начало и конец. Со временем твоя звезда превратится в белого карлика. И ты исчезнешь. Вечно лишь то, что уже погибло. Черные дыры. Солнце слишком мало». Оно не может подарить своему избраннику истинное могущество. Тебе никогда не познать величие той звезды, что через смерть обрела бессмертие. Пожиратели окружили инкарнатов кольцом, отрезав их от остального города. Злобно рыча они уставились на короля белесыми глазами, готовые напасть в любой момент. Мгла устремилась к Малахии, но коснуться его не успела. Вокруг... Словно безмолвный ответ на угрозу возникло свечение. Витки тумана заискрились, а потом и вовсе рассеялись. «Твоя звезда умерла, а вместо неё возникло ничто», — произнес король. «Ты всего лишь фантом, инкарнат того, что противоречит природе». «Тебе же хуже». Лука пожал плечами и велел пожирателям. «Оставайтесь тут». Демоны послушно улеглись на землю. В сполохе молний, внезапно пронзивших небеса, осветили клубы тумана так ярко, что у Адель заслезились глаза. От ошеломляющего раската грома она поежилась, хоть и старалась держать себя в руках. Земля под ногами вздрогнула с новой силой. Отзвуки битвы сменились треском электрических разрядов, ударивших где-то в центральной части шу. «Ты пришел не один!» лука оказался удовлетворенным. Так даже лучше. «Почему я не ощущаю твоего присутствия?» Свечение вокруг короля становилось ярче, все дальше отгоняя туман. «Ты был рядом столько лет, а я даже не подозревал об этом. С одной стороны, все логично, ведь ты принадлежишь ко второму поколению. Но с другой, ты инкарнат звезды, что немного меняет правила». В этом особенность черных дыр, они превосходные хищники. Ослепленная собственным светом звезда не заметит черную дыру до тех пор, пока не будет слишком поздно. Впрочем, это легко исправить. Его рука легла на плечо Адель. Она попыталась высвободиться, но Лука только крепче сжал пальцы. «Лучше тебе этого не делать. Будет досадно, если ты пострадаешь из-за столь нелепой ошибки». Выбор был невелик, и Адель послушно замерла. Уголок губ Луки приподнялся в улыбке, и он уставился на Малахию, который мрачно наблюдал за этой сценой. Прошла секунда. Две, три, четыре. Воздух стал тяжелым и плотным. Он вибрировал с низким шумом, похожим на гудение роя пчел. Адель поморщилась. Ей хотелось закрыть уши руками. Жужжение становилось громче и злее. Вокруг развивалось мощное силовое поле, разрушая все на своем пути. Фонари, едва различимые в тумане, с пронзительным скрежетом согнулись пополам. Пожиратели жалобно заскулили, а потом начали терять облик, превращаясь в черный дым. «Что скажешь теперь, Малахия?» Поинтересовался Лука, и несколько ближних зданий рухнули в одно мгновение. Металлические заборы искорежились, деревья на лужайках с треском надломились, а потом и вовсе разлетелись в щепки. Малахия пошатнулся, но удержал равновесие. Это удавалось ему с огромным трудом. Он еле стоял на ногах, его сияние начало постепенно меркнуть. На лице промелькнуло искреннее удивление. «Гравитационная сила черной дыры бесконечна», — продолжил Лука. Она способна остановить время, стереть пространство. Все, что попадает в поле ее действия, уже не сможет его покинуть. Даже свет. Напомни-ка мне, что ты там говорил о самонадеянности? Малахий, не моргая, смотрел на Луку. Учти, что ты находишься в гравитационном поле Солнца, а это слегка уравнивает наши силы. Вспыхнувшее пламя окутало его с ног до головы. За долю секунды оно превратилось в самый настоящий огненный шторм, заполняя всю улицу квартала Лодж. Языки огня потянулись высоко вверх и облекли тело своего бога словно доспехи. От соприкосновения с пламенем тишина заискрилась сотнями крошечных звезд. Выглядит довольно дешево. Лука крепче сжал плечо Адель. Напряжение возросло. Радиус действия силового поля черной дыры увеличился. Теперь, судя по кошмарному грохоту, рушились дома на соседней улице. «Прекрати!» — Адель обернулась. Вокруг стоял такой шум, что она не слышала собственного голоса. «Там же люди!» Я еще даже не начинал. Он искоса взглянул на нее и недовольно поджал губы. Адель в ужасе наблюдала, как дым, оставшийся от демонов, Пронизывает туман черными пятнами, расползается во все стороны, словно намереваясь поглотить саму тишину. «Хватит, Лука! Ты слишком мягкая!» Его голос прозвучал холодно. Это раздражает. Если бы Лука не оберегал Адель от действия своих сил, ее кости, наверное, давно бы раскрошились. Даже Малахия снова пошатнулся. Ноги вот-вот могли подвести его, подкоситься. Лоб блестел от пота, вены вздулись. Король сопротивлялся изо всех сил. «Преклони передо мной колени, Малахия, избранник солнца, первый из первого поколения, король солнечного королевства», — продолжил Лука. «Принеси клятву верности мне и звезде, давшей мне жизнь, и я помилую тебя и твоих инкарнатов». Малахия в ответ рассмеялся. «Не быть этому!» С усилием он поднял пылающие ладони. «Никогда!» Зарычав, он развел руки в стороны, и стена пламени метнулась к Луке и Адель. Их обдало жаром, но инкарнат черной дыры молниеносно притянул Адель к себе и заключил в объятие. Облако черного дыма сомкнулось вокруг них, спасая от гнева бога солнца. Тьма закружилась рядом бурлящими потоками. Внутри облака было холодно и тихо. Мрак пульсировал, словно живое существо, самоотверженно защищая своего хозяина. Сквозь плотную толщу не проникало ни единого лучика огненного света. Тьма звала, она шептала, успокаивала. «Не бойся», — произнес Лука у Адель над духом. Она чувствовала, как ее сущность откликнулась на зов мрака. Возрадовалась ему. Нечто темное, бесконечное, частичка черной дыры, ставшая ее собственной, потянулась к своему творцу, желая воссоединиться с ним. Лука небрежно взмахнула рукой, заставляя дым немного расступиться. «Здесь ты в безопасности, Адель. Пустота никогда не предаст». Малахии удалось осуществить желаемое. Он отвлек Луку, заставив его потерять контроль над силой. Гравитация вернулась в норму. Шум утих, и только люди все еще кричали. Не причинив адели Луке вреда, огненный поток врезался в один из уцелевших домов на параллельной улице. Балки затрещали, из окон вылетели стекла. Черепица на крыше вздулась и начала лопаться. Если внутри кто-то еще остался, он был обречен. Дым отступил и повис позади Луки, готовый в любой момент снова защитить. «Почему сейчас?» Малахия тяжело дышал. «Почему только сейчас ты решил явиться ко мне?» «Нужно было уладить много дел», — ответил инкарнат черной дыры. «Выяснить, как обстоят дела в королевстве, найти союзников, дождаться свою королеву». «А потом я не мог позволить себе появиться перед его величеством с пустыми руками. Это дурной тон». Лука говорил совершенно серьезно, хотя последние слова звучали, как злая шутка. «Королеву?» — Малахия нахмурился. «Да, кстати, спасибо, что так быстро вернул ее домой». Лука выпустил Адель из объятий, но его рука все еще оставалась у нее на плече. «Я боялся, тебе понадобится больше времени, чтобы расставить все точки над «и». Подобное развитие событий могло оттянуть нашу с Адель встречу». Адель оцепенела, точно превратившись в камень, и лишь сердце гулко стучало в груди. Повисло молчание. Малахия смотрел на нее испепеляющим взглядом. Черты ожесточились, губы сжались. Наконец он спросил. «Это действительно так?» «Я вернул тебя домой?» Она закрыла глаза. Что же ответить? Если ответить утвердительно, король причинит вред Яга, посчитав Адель предательницей. Если же скажет «нет», растеряет и без того малые крупицы доверия Луки. Он решил испытать ее верность, и она не может оступиться. Тщательно подбирая слова, Адель медленно произнесла. «Ты сам привел меня в его дом». «Я только сделала все, как ты хотел». «А ты, в свою очередь, сделал все, как хотел я». Сам того не ведая, Лука практически спас Адель, переключив на себя внимание Малахии. «В самом деле?» Он глубоко вздохнул. «Ты будешь удивлен, узнав, насколько предсказуем». Снова повисло молчание. Тяжелое, угрожающее. Малахий обдумывал услышанное. Просчитывал. Пытался отыскать несуществующий обман. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он продолжил, обращаясь к инкарнату черной дыры. «Что тебе нужно?» «Власть, трон, инкарнаты», — принялся перечислять Лука. «Это не полный список». Малахия выпрямился. Каждая его мышца выдавала напряжение. «Ты создал тишину больше десяти лет назад». Твои демоны истерзали королевство, убили десятки тысяч смертных. Так в чем же заключается твой великий замысел? Лука посмотрел на дым за своей спиной. Черная туча клубилась, извивающаяся тьма постепенно снова принимала облик пожирателей. Скались, демоны обратили взоры пустых глазниц на Малахию. Им хотелось растерзать его, но они терпеливо ждали приказа. Разве это не очевидно? Лука отстраненно разминал пальцы свободной руки. Жест казался небрежным и малозначимым, но Адель заметила, что дыма вокруг стало больше. «Год за годом я выставлял напоказ показ твою слабость, а ты, ослепленный собственным величием, даже не заметил этого. Объясни. Мне бы не составил особого труда получить желаемое силой, но это так пресно и скучно». «Поразмыслив, я нашел иной способ, как заставить тебя пасть, а народ разуверится в своем короле. Я приказал пожирателям убивать всех смертных, которых они встретят после заката, всех, кто не успеет спрятаться. Годами люди теряли родных и близких, все больше убеждаясь, что ты не способен защитить их. Отчаявшись, они возненавидели тебя. Как думаешь, долго они будут колебаться, прежде чем пойти за мной?» «И что ты можешь им предложить? Лучшую жизнь?» «Это детали. Тебе не нужны смертные», — произнес Малахия с угрозой. «Как и тебе», — снисходительно ответил Лука. «Ты не пытался избавиться от тишины, оставив свой народ умирать. А я воспользовался этим. Ты солгал, сказав, что никто из инкарнатов не может одолеть пожирателей». «Но никто из вас не предпринял ни единой попытки. Мне ли не знать, Малахия? Мне ли не знать?» Адель ошеломленно глядела на владыку солнца. Ей отчаянно хотелось, чтобы он возразил, назвал Луку лжецом, но король молчал. «Неужели это правда? Он даже не пытался?» «В самом деле?» — сдавленно прошептала она. «Да», — Лука ответил вместо Малахии. «Но почему?» С появлением тишины Малахии стало легче контролировать своих подданных. Инкарнат черной дыры хмыкнул. Он быстро понял, что теперь никто не посмеет восстать против владыки солнца. Если днем повстанцам будет противостоять гвардия, то ночью всю грязную работу сделают пожиратели. На поле битвы, дорогая, нет убежищ и негде спрятаться от тишины. Поэтому никто на протяжении 16 лет и не пытался бунтовать. тихо ненавидя своего правителя. «Впрочем, Малахия, ты получил ответ на свой вопрос. Желание избавиться от тебя — одна из причин. Вторая, если быть точным». «Неужели есть что-то еще?» Издевательски прошипел инкарнат солнца. «Не терпится узнать». Лука покачал головой. «Первой причиной ведь была Адель. Тишина стала подарком для нее». Инкарнат подарил Адель смерть, которая еженочно опускалась на землю лишь для того, чтобы та могла спать спокойно. Ради Адель пожиратели истребляли нечисть, ранее населявшую мир, а с ней простых людей. Инкарнаты чудовища, пожиратели чудовища, нечисть чудовища. Какая ирония! Чудовище охотятся на чудовищ. Планеты и звезды породили монстров. дабы те могли создать других тварей. «Жаль, ты начинаешь раздражать!» Владыка черной дыры развернулся к своим демонам. На его лице не отражалось ничего, кроме скуки. «Взять его!» И твари бросились на короля. показалось бы сейчас благословением. Корчась от боли, Исайя больше не мог видеть Марию, но знал, что она рядом и нависла над ним, словно стервятник. Вонзив свои острые когти в его разум, дева Марса явно наслаждалась его криками. Она медленно тянула за какие-то ментальные ниточки, заставляя Исайю жалеть о том, что он бессмертен. «Нравится, малыш?» Почти нежно спросила Мария и ослабила хватку, чтобы он мог ответить. «Будь ты более сговорчивым, мне бы не пришлось этого делать». Инкарнат Марса присела на корточки «Почему бы просто не сказать правду? Что планирует инкарнат черной дыры?» «Я не знаю». «Возможно, это поможет тебе вспомнить». Она недовольно щелкнула языком и возобновила пытку, заставив Исаю взвыть от боли. Обхватив голову руками, он прижался лбом к земле, едва не захлебываясь собственным криком. Прошло несколько бесконечно долгих секунд, прежде чем Мария позволила ему снова дышать. — Зачем ты ему понадобился, малыш? Он ведь сам пришел за тобой. Исайя закрыл воспаленные слезящиеся глаза — Все тело дрожало от напряжения, его знобило и тошнило, а малейшее движение вызывало новые вспышки головной боли. «Я инкарнат Земли!» Исайя зарычал и повернулся на спину. «Сама подумай!» «Он хочет использовать тебя для привлечения новых повстанцев. Ты и твоя девчушка — гарантия, что смертные примут вашу сторону, его сторону. Он любит подлые игры». «В этом они с Малахией похожи, не правда?» За эти слова исаи пришлось поплатиться. Новая волна разрушительной боли пронзила его сознание, не давая договорить. «Следи за языком!» — прошипела Мария. «Какими козырями, помимо тишины и пожирателей, обладает Лука?» «Затрудняюсь ответить. Он особо не хвастался». Исаий не мог ответить иначе, мягче. Лишний раз не провоцируя Деву Марса, но он прекрасно осознавал, что она все равно не успокоится, пока не вытрясет из него душу. Секреты, которых он не знает, ответы, которых у него нет. Впрочем, чем раньше она это сделает, тем скорее все прекратится. Он много раз пытался воззвать к Земле, но она не отвечала, словно не слышала его. Боль не позволяла сосредоточиться. Казалось, сил вовсе не осталось. На этот раз Мария использовала свой дар еще изощреннее. Исайя содрогнулся всем телом. Горло начало соднить от крика. Из носа потекла струйка крови. На глаза снова навернулись слезы. «Я могу так целый день», — протянула Мария. «Посмотрим, надолго ли хватит твоего остроумия». Кажется, он несколько раз терял сознание, но деву Марса это не останавливало. Она как будто пронзала его мозг раскаленными ножами, отчего хотелось размозжить себе голову, лишь бы эта ужасная женщина оставила его в покое. В какое-то мгновение Исаии показалось, что он все-таки умер. Настолько внезапно прекратились его мучения. Земля задрожала, пошла волнами, и совсем рядом начал нарастать оглушительный треск. Исайя зажмурился, чувствуя, как боль утихает, сознание постепенно проясняется. Не решаясь двинуться с места, он лежал и невидяще глядел в холодное серое небо. Странное ощущение завладело им. Каким-то совершенно немыслимым образом... Исайя стал единым целым с планетой, которая избрала его своим инкарнатом. Сейчас он был камнями в почве, корнями деревьев и даже последними желтыми листьями в их кронах. Исайя так и не увидел, как на том месте, где еще минуту назад стояла Мария, разверзлась пропасть и поглотила ее, словно бушующая морская пучина, крохотную песчинку. Он не видел этого, но знал, как все произошло. Он не видел, как земля вокруг него укрылась ярким зеленым ковром из травы и цветов. Но ему и не нужно было смотреть. В этот миг он сам был землей». Квартал Лодж пылал. От некогда богатейшего района Шу почти ничего не осталось. Он был полностью разрушен. Испуганные люди толпились возле горящих зданий, худо-бедно рассеивающих тишину. Там, где шел бой между двумя инкарнатами, туман то и дело озарялся яркими вспышками. Земля под ногами ходила ходуном, а небо пронизывали молнии, ударяя куда-то в северо-западную часть города. «Да как ты посмел!» — взревел Шай, появившись среди руин. Вокруг его крепко сжатых кулаков непрерывно вспыхивали электрические разряды. Малахия без устали крушил все новые полчища пожирателей, все больше распаляясь. Сотканные из мрака существа мешали ему добраться до инкарната черной дыры. Только король справлялся с одними демонами, как Лука тут же создавал новых. Запястье Луки окутывал черный дым. Щелчок пальцами, и часть демонов вбросилась на инкарнаты Юпитера, пока тот не успел прийти на помощь своему королю. Среди этого ада Адель не раз пожалела, что единственная ее способность как инкарната – перенимать чужие силы через прикосновение. К тому же она пока не научилась контролировать эту заимствованную силу, так что прикоснуться к Луке или королю – было сейчас не лучшим вариантом. Она могла нанести горожанам еще больший вред, хотя куда хуже. Чудом уклонившись от огненного шара, который Малахия швырнул в беснующегося пожирателя, Адель огляделась, но король уже исчез во мгле. Нужно было быстро сообразить, как остановить инкарнатов, пока они окончательно не разрушили город. И каждая секунда была на счету. Скоро сюда явится Мария. Испытать на себе силу Девы Марса, о которой ранее упоминал Малахия, Адель ни капли не хотелось. Шай поднял руки над головой, и небо стало белым от бесчисленных молний, разом пронзивших облака. Электрические разряды били в землю, вздымая столбы пыли. Несколько попали в луку, но не причинили ему вреда, лишь пальто немного обуглилось. «Юпитер!» Он похлопал дымящемуся рукаву. «Рад знакомству!» «С удовольствием заставлю тебя пожалеть об этом!» Прорычал Шай. «Я заинтригован!» Ухмыльнулся Лука с готовностью, принимая вызов. У него на ладони возникла крохотная черная сфера, напоминающая то, чем по сути является мертвая звезда. Черную дыру. Он швырнул ее в Шая, пока тот не призвал на помощь молнии. Сфера взорвалась, и маслянистая тьма, похожая на смолу, поглотила инкарнаты Юпитера. Малахия тем временем сотворил столб света и пронзил им дюжину пожирателей. Твари мгновенно растаяли. Сквозь брешь в стае демонов король устремился к Луке. Крики вокруг становились все громче. Людям некуда было бежать, их окружали лишь огонь и тишина. Они боялись делать даже шаг в смертоносный туман, но, оставаясь на месте, рисковали задохнуться или сгореть заживо. Плач детей смешался с мольбами взрослых о помощи. Но кроме Адель, казалось, этого никто не слышит. Инкарнаты крушили все на своем пути, пытаясь причинить друг другу вред. Бесполезно. Проклятие! Это нужно прекратить! Адель сжала кулаки. Она понимала, что не сможет увести людей из города. Туман слишком густой. И кто знает, вдруг на улицах полно других пожирателей. Вокруг стоял невероятный жар. Пот катился в три ручья. Вытерев лоб, Адель подтянула рукав пальто. И пальцы коснулись холодного металлобраслета, который плотно обвивал запястье. «Ведьмы! Может, они смогут помочь? Но если она призовет их...» Раскроет Малахи свою связь с ними. А это был ее козырь, единственный. Адель вдохнула горячий воздух и закашлялась. Времени оставалось все меньше. — Помогите! — поблизости раздался чей-то крик. — Умоляю! Великие инкарнаты, помилуйте нас! — От этих великих милости не дождетесь! — прошипела Адель и вцепилась в металл. Она еще не пробовала связаться с чародейками таким образом и толком не знала, как все должно произойти. Даже если ничего не получится, она чувствовала себя обязанной хотя бы попробовать. Закрыв глаза и представив ведьм, она прошептала. «Двенадцать ведьм, присягнувших на верность Луне, я призываю вас, вы мне нужны. Если вы меня слышите, прошу вас, помогите». Помогите этим несчастным людям, которые вот-вот сгорят в гневе солнца и злобе мертвой звезды. Эти смертные ни в чем не виноваты, они всего лишь люди». Отпустив украшение, Адель настороженно прислушалась. Мгновения бежали, но ничего не происходило. Подняв голову, она попыталась разглядеть в клубах тумана драконов, волшебным образом явившихся назов. Но их не было. Адель поникла. Похоже, не сработало. Стоило расспросить ведьм, как пользоваться их подарком. Но после коронации они не появлялись в доме инкарната черной дыры. А призвать их она не решалась. Лука непременно захочет присутствовать при встрече. Да и поместье всегда кишит пожирателями. От жуткой какофонии начала болеть голова. Звон разбитого стекла. Крик. Плач. Треск огня, рычание пожирателей, удары молний, раскаты грома, дрожь земли. И где-то далеко песня. Песня? Поначалу Адель была уверена, что ей показалось. Но песня становилась все громче, отчетливее. Незнакомый призрачный мотив очаровал ее с первых нот. Это была мелодия звездной ночи. Ритм высоких заснеженных гор, куда не ступала нога человека. Сияние полной луны. Эта песня была всем и ничем одновременно. Тягучая, первобытная, она увлекала Адель за собой. Тело наполнилось сладкой истомой, страх исчез, и сознание обволокло белой дымкой. Происходящее померкло. Мир вдруг стал необычайно тихим, исчезли избранники звезд, твари тишины, исчезло все. Адель словно ослепла. Но это не пугало. Ее глаза закатились, тело стало тяжелым и непослушным. Все равно, что будет дальше, лишь бы дивная мелодия не смолкала. Адель распростёрла руки и подняла голову к небу. Реальность теперь походила на сон. Она видела себя со стороны и в то же время прекрасно чувствовала себя в собственном теле, не покидая его. И в глубокой воде океана теней... Сорвался с ее губ беззвучный шепот. Незнакомая песня проникла в разум модель и обрела слова. «На елистом дне дремлют души зверей. Им волны споют эту песнь колыбельную». Ожесточенный бой прекратился. Все застыли. Тьма, созданная Лукой, оставила своего хозяина. Потянулась кадель и, подчиняясь песне инкарната Луны, обвивала ее. Эта тьма извивалась и пульсировала точно в каком-то причудливом танце. И в глубокой воде океана теней слова давались Адель с трудом. На илистом дне дремлет огненный змей. Тьма разрасталась, принимая очертания гигантского чудовища. Этот монстр просыпался, дабы поприветствовать инкарнатов. Широкие крылья раскинулись над руинами квартала Лодж. а вскоре обрисовались массивная голова на длинной шее и крепкое туловище. Это был дракон. Самый настоящий дракон. Подняв морду к небу, существо издало пронзительный крик. Адель, которая наблюдала за собой со стороны, вскрикнула и отшатнулась. Она никогда не видела ничего подобного. «Что это за чертовщина?» Шей был первым, к кому вернулся дар речи. Вытянув руку, он приготовился пронзить существо молнией, но Малахия жестом остановил его. Король не сводил взгляда с Адель, непрерывно шепчущей что-то дракону. Существо снова взревело и взмахнуло крыльями, заставив инкарнатов попятиться. Адель увидела, как Лукарес смеялся. Происходящее его явно забавляло. — Ваше Величество! Избранник Юпитера не унимался. — Позвольте мне... «Нет!» — рявкнул король. «Да что она такое?» Шей с тревогой взглянул на Адель. «Это же дракон! Она создала дракона! Их не существует!» «Я многое готов отдать, чтобы получить ответ на этот вопрос!» Малахия сделал пару шагов вперед, но Лука протянул руку, виля не приближаться. «Не смей!» Крылатый змей уставился на инкарнатов пустыми глазами. Из его ноздрей валил густой белый пар, а брюхо олело, словно раскаленный уголек. Тварь готовилась защищаться. «Кто ты?» — громко спросил Малахия. Призрачная Аделия едва не осела на землю, когда ящер ответил. Его тяжелый утробный голос звучал странно, так, словно вместе с ним отвечали все двенадцать сестер. «Я твой ночной кошмар, повелитель солнца!» Он мотнул головой. «Убирайтесь! Вы принесли достаточно горя и бед этим людям!» «Назовись!» — велел король, поднимая пылающие руки. «Не стоит угрожать мне, душа звезды!» — прогремел дракон. «Тебе не уничтожить того, кто создан из пламени, что является кровью твоей!» Переведя взгляд на Луку, он добавил. «И ты, сердце тьмы, не способен причинить вреда тому, кто соткан из мрака, что является плотью твоей». Инкарнат черной дыры только развел руками, показывая, что ничего не собирается предпринимать. Полностью поглощенный происходящим, он утратил всякий интерес к своим врагам. «Кто твой хозяин?» Малахе указал на Адель. «Это девчонка?» «Я сам себе хозяин, дитя света!» — рыкнул ящер. «Отступи и уведи своих спутников! Я призван королевой защищать каждую живую душу, что осталось в этом несчастном городе, и я исполню свой долг любой ценой!» Король не успел ответить. Нетерпеливый шай метнул с ноб молнии. Дракон успел вовремя закрыть Адель своими громадными крыльями. Когда электрические разряды коснулись его тела, он яростно зашипел, хотя они не причинили ему никакого вреда. Молнии исчезли, и убедившись, что Адель больше ничего не угрожает, чудовище бросилось на инкарнатов. И вновь земля дрожала, превращая руины города в пыль. Разгневанный дракон кружил над атакующими его инкарнатами солнца и Юпитера, поливая их струями огня. Лука пока не вмешивался в этот бой. Выждав какое-то время, он приблизился к Адель, которая пребывала в состоянии, похожем на транс, и не прекращала напевать. И в глубокой воде океана теней На илистом дне дремлют души зверей. Им волны споют эту песню колыбельную, Поведав о мраке тайну заветную. И в глубокой воде океана теней На иллистом дне дремлет огненный змей. Ему волны нашепчут истории древние О яркой луне, что стало царевною. «Ты не перестаешь меня удивлять!» Произнес он, прислушиваясь к словам. Колдовство подобного рода мне совершенно незнакомо. Все, что я когда-либо читала о ведьмах, сводилось к элементарной магии и весьма нехитрым заклинаниям. Адель, наблюдающая со стороны, была ошеломлена происходящим. Она пыталась вернуться в собственное тело, но ничего не получалось. Моля о помощи, она даже предположить не могла, что все обернется именно так. «Да, ведьмы откликнулись». но сделали ее посредником между своей магией и инкарнатами. И как все исправить, она не знала. Дракон взмахом крыльев отбросил шая на пепелище одного из домов. Молнии, разрывающие небосвод, утихли, и только гром рычал над головами. Жалкие остатки дороги дымились, наполняя без того горячий спертый воздух невыносимой вонью. Пламя Малахии было для ящера легким дуновением ветерка, что приводило короля в ярость. Бой мог длиться вечно, и закончился бы лишь в случае, если кто-то согласится покинуть Шу. Дракон ясно давал понять, что не успокоится, пока инкарнаты здесь. Так что шансы Адель на скорое возвращение в собственное тело были ничтожно малы. «Великие инкарнаты, помилуйте нас!» Послышался хор голосов в тишине. Не дождавшись помощи, обезумевшие от страха люди двинулись вниз по улице. Они знали, что рядом инкарнаты, и надеялись, представ перед богами и преклонив перед ними колени, вымолить спасение. «Вы проклятие рода людского!» Прошипел дракон, глядя на своих противников, стоящих посреди дыма, пепла и тумана. «И вы должны уйти!» Вы разрушили дома этих смертных, ведомые лишь алчностью и дерзостью. Вы недостойные капли того величия, которым наделила вас вселенная. — Пусть ведьма, создавшая тебя, ответит за твои слова! — рявкнул Шай. Судя по движению пальцев, он собирался снова призвать молнии, но не успел. Огромная трещина расколола землю, отделяя дракона от инкарнатов. Призрачная Адель прищурилась, вглядываясь в тишину и ища начало этого разлома. «Хватит!» Из тумана медленно вышел Исайя. Его черное пальто запылилось, волосы серебрились от пепла. Лицо было белым, как мел, руки дрожали, и, казалось, он чудом держится на ногах. Тонкая струйка крови потекла из его носа, и он небрежно вытер ее. «Ты?» Гневно выплюнул Шай и огляделся. — Где Мария? Не увидев инкарната Марса, он пришел в ярость. Воздух вокруг него зазвенел от напряжения, электрические разряды затрещали с новой силой. — Что ты с ней сделал? Исайя лишь равнодушно смерил его взглядом и сухо ответил. — Найди ее и узнаешь. Исайя шагнул вперед. Небольшие камешки и комья земли поднимались в воздух, и начинали кружить возле него, словно попав в какое-то силовое поле. Шай поднял руки, готовясь к очередному удару. Небо полыхнуло молниями, но ни одна не коснулась Исайи. Земля под ногами Шая разверзлась, и он провалился в нее по пояс. «Я сказал, хватит!» — повторил джентльмен. «Исайя!» — голос Малахи напоминал львиный рык. «Остановись!» Назови мне хотя бы одну причину. Я твой король. Я тебя королем не выбирал. Исаия покачал головой и посмотрел на Луку, который наблюдал за происходящим с неподдельным интересом. Разгневанный Малахия призвал на помощь свою звезду. Вокруг него вспыхнул настоящий огненный ад. Пламя, угрожающее ревело, точно зверь, готовый в любую секунду наброситься на Исаию. Но тут же дорога под ногами короля пошла глубокими трещинами. «Не заставляй меня это делать», — предостерегающе сказал Исайя. «Инкарнат Земли! Как ты смеешь использовать свою силу против Солнца, что даровала жизнь твоей планете? Против своих брата и сестры, веками хранивших твой дом? Как смеешь ты восстать против своей семьи и перейти под знамя черной дыры?» «Семьи?» Что ж, из Марии получилась не слишком радушная сестра. Голубые глаза Исайи казалось лучаться светом. И я сделал вывод, что инкарнаты не особо чтят семейные ценности. С этими словами он повернулся к Адель, увитый шлейфом черного дыма. Дракон вожидающе застыл возле нее. «Адель!» — позвал Исайя. «Отпусти его. Ты сделала достаточно. Дальше я сам обо всем позабочусь». «Грязная ведьма!» — прошипел Шай. «Нужно было сразу поджарить ее!» «Юпитер, ты теряешь самообладание!» Холодно произнес король. «Возьми себя в руки, иначе мне придется тебя успокоить!» Исаи тем временем перевел взгляд на крылатого змея. Несколько мгновений изучал его, а потом неожиданно поклонился. Дракон склонил голову в ответ. «Ты можешь идти!» «Сын земли ящер сощурил глаза я призван защищать я отпускаю тебя иая присел на корточки и коснулся земли ладонью дрожь прекратилась ты не вправе не ты меня призвал и не тебе я присягал на верность понимающе кивнув исая поднялся и снова обратился к инкарнату луны. «Адель, если ты не позволишь ему уйти, я ничего не смогу сделать». Призрачная Адель ощутила волну холода, и ее физическое тело, едва видневшееся в клубах черного дыма, тоже дернулось, словно в судороге. «Обещаешь ли ты, повелитель земли, что вместо меня исполнишь то, ради чего я был призван королевой? Поможешь ли ты спасти смертных?» Спросил ящер. Да, Исайя огляделся. Люди все ближе подходили к полю боя, и их мольбы становились громче. Я верю тебе. Дракон расправил крылья и повернул голову, обращаясь уже к инкарнатам. Не стоит еще больше гневить вселенную. Она и так в бешенстве из-за того, что вы до сих пор живы. Переведя взгляд пустых глаз на небо, он издал прощальный рев и начал быстро таять, превращаясь в черный дым. Песня утихла. Адель больше не слышала волшебного ритма и прекрасных манящих слов. Сознание вернулось, и она растерянно моргнула, пытаясь сфокусировать взгляд. Мир вновь обретал резкие черты. Неумолимая реальность возвращалась. Пошевелиться не удалось. Затекшие мышцы не слушались. Ноги подкосились, и Адель упала на колени. — Мы все погибнем здесь, вот увидите! — раздался совсем рядом женский голос. «Убирайтесь — Убирайтесь! Исайя повернулся к Малахе и шаю Ты мне приказываешь? В голосе короля зазвенела сталь. — Если хотите вновь устроить бойню, пожалуйста! Исайя пропустил его слова мимо ушей. но только не в этом городе и ни в каком другом, не рядом с невиновными. Защищаешь смертных? Шей брезгливо поморщился, как благородно для того, кто сам еще недавно был одним из них. Люди, обычные насекомые, их жизни ничего не стоят по сравнению с жизнями инкарнатов. Лука помог Адель подняться и остался рядом на случай, если она снова упадет. Он не вмешивался в разговор, явно анализируя увиденное и делая какие-то свои выводы. Он получил то, ради чего все затеял. Доказательство того, что, встретившись с Малахией, и и Адель остались верны ему. По крайней мере, сегодня. «Я ничего не вижу», — кто-то закашлялся. «Боги планеты Солнца, помилуйте нас, умоляем». «Вы слышали?» «Голоса! Эй, здесь есть кто-то? Ты в своем уме не кричи!» Из тумана вышли несколько горожан. Они испуганно прижимались друг к другу и все время оглядывались, опасаясь появления демонов в тишины. От смрадного дыма они спасались шарфами и лоскутами ткани, которыми обмотали лица. Если среди этих людей был кто-то знакомый Адель, то она все равно не смогла бы сейчас его узнать. Заметив инкарнатов и нескольких пожирателей, снующих возле луки, люди ошарашенно замерли. В воспаленных глазах отразился невообразимый ужас. Ведь никто из них не видел прежде избранников планеты короля вживую. Что уж говорить о демонах тишины, встреча с которыми предвещала неминуемую смерть. «Вы не вовремя!» — поморщился Шай и швырнул в их сторону молнию. Адель в ужасе закрыла рот ладонью. Но Исаия сделал быстрый шаг вперед и вскинул руку, словно ловя что-то. Людей заслонила монолитная стена высотой метров в пять. «Убирайтесь!» Тяжело дыша, инкарнат земли посмотрел на Малахию. Его силы, кажется, были на пределе. «Немедленно!» Король впился в него испепеляющим взглядом, но не возразил. «Наверное, он уже понял, насколько Исаия опасен». Он единственный из инкарнатов первого поколения находится на планете, который избран, и, соответственно, может управлять ею. Это дает ему огромную силу, которую он даже не осознает. Слишком много тайн Вселенной пока что скрыты от него. Каждая планета наделяет избранника даром, и между ними устанавливается связь. Но до сих пор эта связь была односторонней. Инкарнатов и их планеты – разделяли миллионы километров. Исайя стал исключением, очень неприятным исключением. Малахия высоко поднял голову. Да, он явно сдался и позволил Исайе поставить точку в сегодняшней битве. Даже неудивительно, учитывая, что их, возможно, связывала еще какая-то маленькая тайна, связанная с побегом инкарната Земли. Король перевел взгляд на Адель. Она кивнула. «Этот бой закончился, но впереди настоящая война!» «Да будет так!» — произнес, наконец, его величество. Лука тем временем задумчиво бормотал. «Интересно, очень интересно!» «Ваше величество!» — спохватился инкарнат Юпитера. «Отыщи Марию и возвращайся в санкт -Илию. Король оборвал его тоном, нетерпящим возражений. Шаю этот приказ явно не понравился, но он все же подчинился. Не сказав больше ни слова, он развернулся на каблуках и скрылся в тишине. — С тобой мы встретимся в ближайшее время, — обратился Малахия к инкарнату черной дыры. — Нисколько в этом не сомневаюсь. Король кивнул и шагнул вслед за Юпитером во мглу. Адель чувствовала себя отвратительно. Ее трясло, подташнивало, во рту горчило, а голова пульсировала болью. Краем глаза она заметила, как люди выглянули из-за стены, оценивая ситуацию. Больше всего их интересовал исая который стоял к ним спиной. Робко покинув свое убежище, горожане подошли, опустились перед Исаией на колени и склонили головы. Женщины беззвучно плакали — а мужчины что-то бормотали, кажется, благодаря его. Исайя увидел это не сразу, а увидев, от удивления широко распахнул глаза. Лука все так же неподвижно стоял на месте, наблюдая за происходящим. — Да чего же интересно! — повторил он. — Я хочу уйти отсюда! — твердо произнес Исайя. Кажется, выдерживать происходящее дольше было выше его сил. — Нам здесь больше нечего делать. Инкарнат черной дыры первым направился вниз по пепелищу, оставшемуся от некогда самой красивой улицы квартала Лодж. Таев с каретой ждет за городом. Я решил, что ему рано знакомиться с Малахией. Он нас встретит. Убери тишину и демонов. Адель поравнялась с ним, оставив исаю немного позади. Люди так в панике, а тут еще и пожиратели повсюду. — Как пожелаешь. Некоторое время они шагали молча. Я оставила лошадь на опушке леса. Вдруг вспомнила Адель. Хорошо. Лука оглянулся и, посмотрев на Исаю, который плелся за ними, добавил. А ты можешь быть полезнее, чем я предполагал изначально. Это меняет планы. Адель нахмурилась. Это плохо. Очень плохо. Исая за ее спиной тяжело вздохнул. Похоже, Он был такого же мнения. Туман таял и вскоре исчез совсем, открыв поистине ужасную картину. Шу был полностью разрушен. Все, что оставалось теперь, просто стереть его с карты Солнечного Королевства, как инкарнаты, гвардейцы и повстанцы стерли его с лица земли.